В глубине леса. Твоя сестра мертва, Кахан-Дюнахири. Ты в момент сильной боли заворажен блестящей краской на ее лице. Ты испытываешь гнев, Кахан-Дюнахири, и это правильно. Скиарей Сарадис поднимает руку, и холодный ветер проникает в комнату. Огни гаснут. В комнату входят твои наставники, оружия и духа. Их священные белые одеяния покрыты грязью и кровью. Они вдвоем держат мужчину. Мы нашли человека, убившего твою сестру. Тебе нужно лишь дотронуться до него и позволить тому, кто в тебе живет, сделать то, что он захочет. Не дай ее смерти оказаться бесполезной. Пусть она превратит тебя в нечто большее, чем обычный человек. Ты огонь.